Глава 3: сделка Что-то монотонно пикало по духам, усилия гамму неприятных ощущений. больно. Такое ощущение, что в теле не осталось ни единой целой косточки, потому что болит абсолютно все. О том, что случилось накануне, я помнила отлично, а вместе с этим осознанием накатил страх. Никогда не думала, что буду опасаться Игоря, но теперь боюсь. Пытаюсь двигаться, только тело не слушается. А вместо крика из горла вырывается булькающее сепение Языком нащупала во рту пластиковую трубку и попыталась разлепить глаза, и даже почти преуспела. Один из них открылся, на второй как будто что-то давит. Очнулась? Хорошо. Все-таки удивительная штука это лекарство. Жаль, что мы еще не можем такое производить». Беседуя со мной, как со старой знакомой произнес пожилой врач, склонившись надо мной. Не трать силы на попытку разговаривать, просто слушай. Тебе, красавица, чудовищно не повезло с мужем, я так понимаю. Не смотри так удивленно. За сорок лет практики я научился отличать следы от кулаков и с отметинами от падения с лестницы. Я уже их не перепутаю. «Не буду скрывать, все плохо. Не знаю, какая сила позволила тебе продержаться до сих пор, но современная медицина не в силах справиться и с половиной из твоих травм». Вынес мне приговор неизвестный врач. «Жалко. Я уже почти поверила, что смогу отомстить и начать сначала, а тут...» Из глаз невольно выкатились слезы, щекотно скользнув по щеке. но но не плачь. Имеется и хорошая новость». Вылечить тебя и не в силах, но тебе повезло родиться под счастливой звездой. Есть контора, которая сможет тебя поставить на ноги. Это они дали мне то лекарство, что привело тебя в сознание. Думаю, что они скоро прибудут, а потому буду краток. У тебя редкая группа крови. И не только она, хотя тебе наверняка не интересны подробности. В общем, ребятки из госучреждения, которого официально не существует, ищут таких девушек и забирают. Ты ведь не хочешь умирать? По правилам нужно было, чтобы ты дала согласие и подписала договор хм, биологическим материалом, но я сделал это за тебя. Прости, если я ошибся, но ты так цеплялась за эту жизнь. Удачи тебе, девочка. С сочувствием сказал доктор как раз в тот момент, когда в палате послышались тихие голоса других мужчин. Надо мной склонился человек в медицинской маске и уколол чем-то в шею. Раздиравшая меня боль утихла почти мгновенно, а вместо нее пришла усталость. позволяя соскользнуть в сон. Дальше мои воспоминания были какими-то обрывочными и странными. Вот вместо врача надо мной склонился странный серый человек с крупными черными глазами. Потом гул какого-то аппарата, яркий свет и злобное шипение серокожего мутанта. Вот другой зеленый гуманоид вводит надо мной плоским прибором и скалит острые белые зубы, явно чем-то крайне раздраженный. Чего только не увидишь под действием анестезии. К счастью, окончательно проснулась я, на удивление, бодрой. Ещё сильнее изумилась, не обнаружив на своём теле следов от операции и даже синяков. Интересно, сколько я спала? «Кира Николаевна, вы уже пришли в себя. Как ваше сумочувствие?» Спросил вошедший в мою палату мужчина в сером костюме. Я пыталась дать определение вошедшему, но на языке крутилось лишь одно слово – «безликий». Весь такой невзрачный, обычный и незапоминающийся такой, что выйдя он из палаты, и я тут же забуду, как незнакомец выглядел. «Нормально. Сколько я была без сознания?» – уточнила я. «Несколько дней. Да уж, Кира Николаевна, вы всех нас заставили переволноваться». Первый раз мы получили девушку в таком незавидном состоянии. Официальный отчет мы читали, но наш специалист, скажем так, сильно сомневается в его достоверности. Расскажите, что с вами случилось?» Спросил мужчина, присев на стол неподалеку от кровати. «Как мне к вам обращаться?» Уточнила я, прежде чем ответить. «Естественно, я не собиралась делать тайны из моей истории. Просто неудобно говорить с незнакомцем». «Мое имя не имеет никакого значения. Могу заверить, что я никоим образом не наврежу вам, наоборот. Хочу помочь», – заверил меня мужчина. «Хорошо. Меня избил и скинул с лестницы муж, когда я пригрозила, что раскрою аферы с налогами, которые они прокручивали в своей фирме призналась я. «Если честно, то ничего, кроме злорадства, сообщая эту информацию, неизвестно кому, я не испытывала». Понимаю, что нехорошо быть такой мстительной, но в отношении бывшего мой лимит всепрощения и человеколюбия себя исчерпал. — Понятно. Могу я уточнить один личный момент? Что заставило вам угрожать супругу? — поинтересовался мужчина, дождавшись моего согласного кивка. Нервничая и комкая в руках края одеяла, я рассказала бесславную историю последнего дня моей жизни в деталях. Незнакомец меня не торопил, Задавал наводящие вопросы, в частности то, зачем я забрала комплиментирующие Игоря бумаги. У меня и в мыслях не было шантажировать кого-то. Просто когда я нашла дома документы, то, как аналитик, сразу посмотрела и пришла в ужас. Мне было страшно за супруга. А потом позвонил Игорь и попросил эту папку сжечь. Я не представляла, как сделать это незаметно, поэтому просто отнесла ее в банковскую ячейку, а потом и вовсе забыла о ней до вчерашнего дня. Я пригрозила от бессильной злобы, понимаете? Призналась я, зачем-то оправдываясь. «Ну что вы не нервничаете так, Кира Николаевна? Ваш бывший супруг этого не стоит. Я хотел бы задать вам один непростой вопрос. Вы помните о том, на что согласились до того, как врач колол вам сыворотку?» Озадачил меня безликий. «Я помню, что согласилась. Мне не хотелось умирать. Практически не соврала я». Так я и думал. «Обычно мы так не делаем, но я дам вам возможность принять условия договора или отказаться». «Мы забираем подходящих женщин, чтобы отправить их на другую планету. Там вы получите полный социальный пакет, финансовое обеспечение и гражданские права в обмен на пятилетний контракт с супруги». Настороженно произнес мужчина, терпеливо дожидаясь моего ответа. Я нервно хохотнула, но не спешила что-то говорить. Слова незнакомца можно было бы счесть бредом, но в пользу того, чтобы поверить ему, было то, что я сидела на кровати живая и абсолютно здоровая. И это после того, как мои кости присчитали ступеньки лестничного пролета. «А если я откажусь, вы меня убьете?» — уточнила я на всякий случай. «Что вы такое говорите, Кира Николаевна? Вернем вас в больницу. Без наших медикаментов вернется отечность ткани, и некоторые повреждения будут заживать долго и болезненно. Но вы поправитесь и сможете вернуться к прежней жизни, а о нашем разговоре и не вспомните», — ответил странный мужчина. «Вы что, брачное агентство для инопланетян?» Зачем кому-то привозить женщин с Земли, и почему такой странный срок – пять лет? Поинтересовалась я. Нет, Кира Николаевна, мы не брачное агентство, а секретная служба. В нашей стране, как и прочим, нужны новые технологии, которые мы обмениваем с инопланетными компаньонами. На нашей планете не так много вещей, которые их интересуют, а подобные вам, женщины, это один из таких ресурсов. Предполагая следующий вопрос, сразу отвечу – мы никого не принуждаем. «Вам предлагаются отличные условия быта, новый мир с его возможностями, долголетие и молодость, но выбрать другого мужчину вы не можете. На Ашхаре вы проживете около 500 лет и не будете знать более и немочи. Я и сам бы подписал такой контракт, но мне не повезло родиться женщиной, подходящей высшим ашхарцам». С долей иронии ответил мой визави. «А зачем им идти на подобные сделки? И про срок вы не ответили», – напомнила я. У представителей той гуманоидной расы есть свои особенности. У них есть социальное неравенство, но основано оно на некоторых наследственных признаках. Не буду утомлять вас подробностями, которые в случае отказа вам не нужно знать. Но их мужчинам нужны женщины. Не для получения сексуального наслаждения, а для стабилизации энергетических потоков. Иначе они болеют и умирают. Так вот, женщин, подходящих под требования высших ашхарцев, всегда было меньше, чем мужчин. Поэтому они и покупают услуги со стороны, а срок... «Если ваш брак с Высшим продлится дольше оговоренного в контракте, то мужчина станет зависимым именно от вашей энергии и не сможет жить, если вы решите уйти», — поведал мне Безликий. «Если я соглашусь, можно выполнить одну мою просьбу?» Кусая губу, уточнила я. «В пределах разумного. Не забывайте о том, что вы еще не здоровы. Разрывы тканей не беспокоят вас только благодаря лекарствам», — напомнил мне мужчина. «Речь не обо мне. Я понимаю, что покажусь вам мелочной, но хочу, чтобы мой муж был наказан за то, что сделал», — сказала я. «А, вы об этом? Можете не переживать. Один из наших компаньонов, тот, что вас лечил, он не приемлет такого отношения к дамам и уже потребовал отплатить виновнику по всей строгости. Но если вы назовете номер ячейки и код, то к той автокатастрофе, что и так запланировано, мы добавим еще и финансовых проблем вашему мужу и свекрови». С понимающей улыбкой согласился безликий. «Тогда я повторяю свое согласие», — с удовлетворением отозвалась я. Следующие полчаса мы потратили на уточнение деталей договора, который, как ни банально, подписывался кровью. Потом я записала номер ячейки и код, и уже через несколько часов наблюдала за землей из смотрового окна межзвездного крейсера.